Глава 113. Спустя час Джек и Рон уже сидели в одном из помещений бюро, подъезд которого обстреливали совсем недавно. Их стараниями один из охранников получил тяжелое ранение, однако шансы выжить у него были. Труп Чейни, накрытый простыней, лежал в коридоре. Его должны были забрать в лабораторию. Мимо с озабоченными лицами пробегали сотрудники бюро. Им предстояло определить весь перечень дел, к которым прикладывал руку Чейни. Гастон сидел за столом и хмурился все сильнее. За последние полгода полковник влез в добрую половину операций и никто вовремя не обратил на это внимания. Обед ему принесли прямо в рабочую комнату. Джеку и Рону тоже. Считалось, что они сотрудники Гастона. После обеда пришел врач. Он настоял, чтобы Гастон принял пару таблеток и сделал ему укол в икроножную мышцу. У майора, помимо множества ушибов и порезов, обнаружилось болезненное растяжение. За обедом Гастон наскоро рассказал Джеку и Рону, как агитировал пожарный расчет помочь ему. пришлось даже частично открыться. Я понимал, что должен сказать им хоть часть правды. Как вам тогда нашли зввиги, иначе бы они мне не поверили. А что с этим водителем? Перелом ноги и сотрясение. Ничего страшного, а машину уже выдернули из забора аварийным тягачом. Вскоре пришёл один из сотрудников и сообщил, что всё готово. Идите с ним. Здесь вам уже нечего делать. Куда? Не понял Джэк. Здесь на территории есть жилые помещения. Там все удобства: ТВ-бокс, горячая ванна, холодное пиво, Гастон вздохнул. А мне здесь ещё работы на полночи. Джэк и Рон с поритни стали. Стали и пошли. Они опустились в лифте на пару этажей под землю и зашагали по бесконечно длинным коридорам. Всякий раз, когда казалось, что за очередным поворотом будет тупик, напарники ошибались. Коридоры всё тянулись и тянулись. Вот сюда. сказал сотрудник и проведя электронным ключом по датчику отпер покрашенную тёмной краской дверь. Джек с Роном переглянулись. В них проснулись нехорошие сомнения, однако сотрудник терпеливо ждал, когда они войдут. "Вы нас запрёте?" спросил Джек. "Конечно", в его голосе звучало некоторое удивление. "Ну, вперёд, Рон", сказал Джек и первым вошёл в помещение. Оказалось, что их опасения были напрасными. Это действительно оказалась просторная двухкомнатная квартира. Правда, окна в ней располагались как в мансарде наверху, из чего Джек сделал вывод, что снаружи эти апартаменты замаскированы под какие-нибудь промышленные корпуса. И всё же видеть небо и облака было приятнее, чем какую-нибудь грязную кирпичную стену. Часов в 10:00 вечера с ними связался Гастон. "Джек? Рон?" раздалось из висевшего на стене переговорного устройства. "Это ты, Кен?" спросил Рон. Я, как вы там устроились? Всё в порядке, лучше, чем в отеле. Работа у меня не убавляется. Поэтому встретимся завтра утром. Появились кое-какие соображения и по поводу вашего дела. Отлично, Кен. Ну, до завтра.